Глава двадцать 29. Как только они вошли в здание рынка, ароматы копчёностей, приправ, мяса и фруктов едва не сбили Владу с ног. Сама она никогда не отоваривалась здесь, забегала в сетевой магазин по дороге домой, так было ближе и привычнее. Кажется, с закрытыми глазами пройдись по отделам, складывая товар в корзинку, и не ошибёшься. В ее старом городе тоже был небольшой базар, который работал по выходным. Городские жители стекались туда с самого утра, чтобы затариться продуктами на неделю, пообщаться друг с другом, обсудить политическую ситуацию в стране, обменяться новостями, пошептаться и посплетничать. Приезжих торгашей уже знали, их товар тоже. Нечего было даже пытаться обмануть или всучить некачественный продукт. Свои же коллеги погонят А то и до участкового дойдут. Рядом как раз находились и отдел полиции, и налоговая, и администрация. Влада ждала субботу, просыпалась пораньше, заплетала косы, без напоминания умывалась и садилась на кухне. Бабушка в субботу позволяла себе лишние полчаса для сна, но все равно к пробуждению Влады уже успевала приготовить полезную кашу и чай. Они вдвоём завтракали. Затем Влада мыла посуду, пока бабуля кряхтя обувалась. Шли они пешком, постоянно встречая знакомых, здороваясь и раскланиваясь. Чем ближе были ворота рынка, тем нетерпеливее становилась Влады. Прямо на входе она замирала перед расставленными в коробках искусственными букетами, трогала атласные лепестки и листья разглядывала керамическую посуду, вазы и огромных мягких медведей, и казалось ей, что каждая суббота это праздник. Бабуля выдергивала ее из этого созерцательного состояния, прижимала локоть к своему пышному боку, и они направлялись сначала к мясному ряду, потом к молочному. Иногда бабушка вдруг останавливалась перед вывешенной одеждой, некоторое время изучала Поглядывая на подругшую внучку, а затем делала выбор в пользу удобного джемпера, юбочки или блузки, потом покупала несколько видов конфет и печенья, всего понемногу и в разные кульки. Разве не праздник? Но детство заканчивается, и праздники перестают быть чем-то значимым. Под куполом здания летали воробьи, со всех сторон слышался гомон, люди толкались. Продавцы перекрикивались, раздавался громкий смех и удары топором в мясном отделе. Влада на секунду растерялась и вцепилась в рукав Глеба. "Ты что?" улыбнулся он, накрывая ее пальцы ладонью. "Извини", ответила она, но руку не отпустила. "Столько народу, боишься потеряться? Тогда держись за папку крепче". Она издала нервный смешок. Тут же высоченный дядька с длинным носом подмигнул ей, и гортанно крикнул. "Девушка, не проходий мимо, эди сюда, ко мне". В руках у него замелькали ярко-оранжевые апельсины. Влада ахнула. Дядька виртуозно жонглировал крупными шарами, словно фокусник в цирке. "Хочешь?" спросил Глеб. Открыв рот от удивления, Влада кивнула. Глеб тут же подошел к продавцу, И через пару минут в его руках оказался пакет с цитрусовыми. В машине съешь в спокойной обстановке, сказал он. Так, смотри, сейчас идешь выбирать мясо. Вон к той женщине. Что ты там решила приготовить, Кириллу Андреевич? Господи, даже не думала, что он любит. Вообще-то он не притязательный мужик. Достаточно только самого лучшего. Пожал плечами Глеб. Знаю, что в ресторане всегда заказывает борщ, солянку, а когда они за город приезжали, то привозили все с собой готовое, оставалось только разогреть. Не заморачивались, короче. У меня такое ощущение, что ты знаешь его очень хорошо. На лицо Глеба упала тень. Думал, что знаю то, что случилось с его девушкой. Это ведь случайность. Влада так произнесла эту фразу, что Глеб даже не одёрнул её. Вздохнул, заметив, как повлажнили её глаза. Будем считать, что да. По-другому я не знаю, как к этому относиться, честно. И постарайся не лезть к Кириллу Андреевичу с разговорами и вопросами. Хорошо. Влада почувствовала, как запульсировала в висках. И ещё. Сейчас голос Глеба прозвучал глуше. Не надо пытаться заменить Стасю. У тебя это не получится. Влада сжала кулаки в карманах. Тогда, наверное, борщ, сказала она и отвела глаза. Круто. Я отнесу пакет в машину, чтобы не мешался. Глеб прижал к груди апельсины. Влада направилась к мясным рядам, обернувшись через несколько шагов, увидела Глеба в молочном отделе. Он уже что-то купил и теперь складывал покупки в отдельный пакет. "Что желаете?" кивнула продавщица. Влада сосредоточенно выбирала мясо для супа, параллельно размышляя о том, что произошло утром. ужасно было осознавать и представлять себя резиновой куклой. Хотелось хоть как-то оправдать и бархатову Возможно, Кирилл Андреевич таким образом спешил попросту выплеснуть свое горе, и тот факт, что Влада в темноте показалась ему копией Стаси, только ускорил этот процесс. Стало ли ему легче, она не могла уверенно ответить на этот вопрос. Перед ее взглядом стояли его больные и замерзшие глаза. И все таки что-то внутри Влады противилось словам Глеба. Если смогла Стася, то почему она не сможет стать для Бархатова той единственной? Она будет очень стараться. В ней нет того надрыва, который, по всей видимости, был вывыггеный. Но ведь и Бархатову нужна спокойная жизнь, подчиненная его правилам. А Влада как раз тот человек, для кого правило норма. Они поладят с Кириллом Андреевичем, она станет для него опорой. Он скоро забудет о том, что произошло. Глеб подошел вовремя, следовало расплатиться за покупки, поздоровался. Продавщица улыбнулась в ответ. Так, держи. Он сунул несколько купюр Владе в руки. Давай, быстренько овощей набери, а потом сметаны деревенской возьми, вон у той бабули. Молоко Бархатов не пьет. Зелень не забудь. А Влада хотела спросить его о том, что же тогда он покупал в молочном ряду, но Глеб уже исчез из поля ее зрения. Когда все пакеты были загружены в багажник, Влада поинтересовалась о том, как следует отчитываться перед Бархатовым о сделанных покупках. Глеб ответил, что Бархатов никогда не требовал отчета от него, а у Глеба никогда не возникало желания надуть шефа. "Я не это имела в виду". Покраснела Влада. Просто не знаю, как мне быть. Я никогда не была домработницей. Может, и не надо было начинать? на полном серьезе спросил Глеб. Не понимаю, зачем тебе это, умное, красивое, с образованием. Влада нахмурилась. В словах Глеба был резон, но ведь не скажешь ему, что находиться рядом с Бархатовым ее мечта, и она почти осуществилась. Но вот только особой радости пока не принесла. Олег Иванович обещал, что потом найдет мне достойное место. Глеб хмыкнул. Запомни, все решает только Кирилл Андреевич. Он включил обогрев. Влада даже расстегнула пальто, так жарко стало в салоне. Но пальцы Глеба дрожали, словно у него был озноб. Ты себя хорошо чувствуешь? спросила она. Да, конечно. Глеб провёл рукой над верхней губой, стирая испарину. Влада задержалась на его подбородке, затем перевела взгляд на короткий ёжик волос. У Глеба были русые волосы и ресницы цвета пшеницы. Простая, непримечательная внешность, но Владу так и тянуло задержать на нём взгляд, чтобы рассмотреть получше.